Кто бы ни были эти мерзавцы, вскоре они узнают на собственной скуре, что жестоко просчитались, задев честь ирландцев. Теперь Секер. Шокирующие обстоятельства встречи, драка в Кэби и все прочее не позволили мне задать этому человеку ни одного важного вопроса. Дойл вытащил из кармана визитную карточку Секера. Нужно срочно найти профессора, пока он окончательно не потерял голову из-за всех этих тайных организаций. До Кембриджа каких-нибудь два часа на поезде. Помнится, Кэбмен Ким сказал, что брат Леди Николсон учится в тамошнем университете.